Глава 1202. Починка диска. После предложения старика в белых одеждах, эксперты из разных сект, которые только что прибыли из разных частей святого домена ритического Дао, нахмурились. Никто не спешил выполнять приказ. А? Старик в белом нахмурился и посмотрел в сторону восьмерых практиков стадии звездного домена. На пару мгновений они забыли о дыхании. Не каждый мог выдержать взгляд эксперта великой завершенности звездного домена. «Почтенный три пути! Могу ли я сдать вопрос, стоит ли ожидать появления патриарха вашей благородной секты?» Решил создать вопрос практик средней ступени звездного домена. Она может появиться в любой момент!» Старик белым нахмурился, в последнее время стало гулять много слухов о патриархе девять путей. Болтали, что по силе он не дотягивал до уровня божественного императора, что сильно злило секту. Сколько они ни пытались, у них не получалось найти источник этих слухов. В руке старика возникла простая нефритовая табличка. Стоило ее сжать, как во все стороны разлилась мощная аура Дао. Аура Дао превосходила звездный домен. Она находилась на стадии вселенной, что соответствовало уровню божественного императора. У старика в белых одеждах свирепо блеснули глаза. «Почему брешь всё еще не занята?» Практик средней ступени звездного домена как воды в рот набрал. У него на лбу выступил холодный пот. О стадии вселенной патриарха секты 9 областей ходило много слухов. Некоторые утверждали, что патриарх секты умер во время медитации. Другие полагали, что его сокрушила темная секта, потому что он вернулся с того света. Поэтому он и не покидал пределов секты. Это обсуждали по всему святому домену иритического дао. Неудивительно, что собравшиеся здесь практики из разных сект были потрясены до глубины души. Некоторые всемогущие эксперты способны читать знаки, получили неясные ответы относительно смерти во время медитации. Даже сейчас, с появлением из нефритовой таблички ауры Дао», они не до конца поверили старику, но и не хотели рисковать. Стиснув зубы, практик средней ступени звездного домена поклонился. «Следуйте приказу!» С решимостью и кровожадным блеском в глазах он посмотрел в сторону Солнечной системы, он бросился вперед первым, а остальные не могли не последовать за ним. Группа из семи человек быстро добралась до места и приземлилась у скола на диске. В данный момент артефакт накрывал всю Солнечную систему. Семеро немедленно атаковали диск силой культивации звездного домена. От этого прозрачный диск проявился и сильно завибрировал. Преподобного звездного порхателя сестрицу наставнику второго брата и старого бока все еще теснили. Они не могли помешать им, пять великих сект, включая 9 областей, были слишком ими заняты. Поэтому на атаку барьера диска возносящего миры отправилось по одному два человека от каждой, остальные пока выжидали. В Солнечной системе, судя по эманациям, культивация Ван Буолы почти достигла 70-й ступени. Его аура стала еще более впечатляющей, а вот только пока собралось слишком мало людей. Ван Буоле про себя вздохнул. У диска возносящего миры был отколот уголок, что делало его несовершенным. Пытаясь Ван Буоле подняться до обычной стадии звездного домена, Тогда слияние Диска с Федерацией оказалось бы достаточно для поддержания прорыва. Будь он не один, энергии артефакта все равно бы хватило. К сожалению, его прорыв требовал в сотни раз больше энергии, чем переход на новую стадию культивации обычного практика звездного Домена. В Анболе не был уверен в успехе затеи, по этой причине он и делал все настолько открыто, совершенно не то есть. Ему было нужно привлечь к себе внимание, побудить различные секты и семьи Святого Домена и Эретического Дао действовать. Либо из-за диска возносящего миры, либо в попытке помешать ему, ему было нужно, чтобы они пришли сюда и ступили на диск. Ван Боло был уверен, что может использовать их жизненную силу и на короткое время максимально приблизить этот великий артефакт к своему первоначальному состоянию. Таким образом, он сможет получить недостающую часть силы диска во время прорыва. По возвращении в Федерацию, Ван Боло детально изучил диск возносящей миры, ему удалось обнаружить одну особенность артефакта. Магию, способную всколыхнуть вселенную, при ее использовании отколотый угол диска, был самым опасным местом. Сестриц-наставница, второй брат, старый бык и преподобный звездный Порхатель не могли остановить супостатов. К тому же они не пытались заманить их туда. Тем не менее, девять областей и четыре великих секты не стали рисковать. Вместо себя они отправили на разведку практиков звездного Домена из других сект. Пройдет время, и они узнают достаточно, чтобы все его усилия пошли прахом, К тому же Ван Бола знал, что поврежденный диск мог помочь ему подняться до 70-й ступени. все таки состояние артефакта сильно влияло на его способности после интеграции. «Моя идея проста. Даже без помощи наставника эти люди не стали бы рисковать, но и так будет один». С легким сожалением подумал Ван Бола. У отколотого куска диска сейчас находились семь практиков звездного домена и еще шестеро в других его частях. 13 человек. Все на начальной ступени, кроме одного, практика. Он обладал культивацией средней ступени звездного домена. Будь здесь еще на 10 человек больше. Ван Болла прищурился, барьер над отколотым куском ракотал. Семеро практиков звездного домена атаковали со всей силы, поэтому защита постепенно поддавалась. Внезапно у практика среднего ступени звездного домена округлились глаза. Он что-то увидел. Поменявшись в лице, он хотел отскочить назад, но Ван Болла был готов. Его глаза холодно блеснули, колебаться больше нельзя. Он поднял руку и указал на диск: Поворот! Диск, накрывавший всю Солнечную систему, внезапно перевернулся. Вместе с ним перевернулся весь мир. Старик в белом из секты 9 областей и старейшины четырех великих сект поменялись в лице и резко поднялись со своих мест. Другие практики звездного домена во все глаза уставились на звездную систему. Шестеро практиков начальной ступени звездного домена из пяти великих сект затуманились. Они не успели дать отпор или убежать. Эти люди просто испарились. Их переместило прямо в отсутствующий угол диска. «Так я знал! Ловушка! проклятие. Люди из пяти великих сект услышали приглушенный рокот. Шесть перемещенных людей вместе с единственным практиком на средней ступени звездного домена в панике попытались сбежать. Но тут... «Печать!» Ван Боула сидел в позе лотоса на солнце. Его глаза свире поблеснули, диск возносящей миры окутала запечатывающая сила, которая могла на короткое время изолировать попавших в нее практиков. «Ван Боула. Снаружи и за пределами отколотого уголка послышались крики. Старик в белых одеждах из секты 9 областей, а также старейшины поздней ступени звездного домена из четырех великих сект бросились к диску. В этот момент в звездном небе вспыхнуло пламя, В языках пламени появился патриарх «Бушующее пламя». Взмахом руки он остановил их. «Бушующее пламя, как ты смеешь? Патриарх Девять путей не даст тебе спуску!» Выкрикнул старик из секты 9 областей. «Не даст спуску! С помощью даоформации секты можно на короткое время достигнуть стадии вселенной! Думаешь, этот якобы божественный император рискнет явиться сюда?» Только я обладаю силой божественного императора в святом домене Эретического Дао. В прошлый раз твой блеф сработал. Неужто ты думаешь, что тебе получится запугать меня еще раз?» Патриарх Бушующее Пламя усмехнулся. Про себя он подумал, что все сказанное им только подкинет дров в костер слухов. Недавние слухи, заполонившие весь святой домен Эретического Дао, разумеется, были его рук делом. Пока Патриарх Бушующее Пламя сражался с пятью старейшинами великих сект, Ван Булы мрачно произнес. «Жертва!» Стоило этим словом сорваться с его губ, как из солнечной системы и диска возносящего миры пришла чудовищная сила притяжения. Поскольку остальные части диска находились в сносном состоянии, место с отколотым уголком стало основной целью этой силы. На лицах тринадцати практиков звёздного домена застыл ужас. Они безумно стали биться печать в надежде выбраться, вот только у них ничего не вышло. В следующий миг они задрожали. Из их макушки, ушей, глаз, носа и ушей. Из каждой клеточки тела, кости, сосуды и божественной души стало выделяться эссенция. Сила притяжения сгущала ее в белый туман, который отправлялся прямиком к пустующему углу артефакта. Эссенцию отбирали насильно, поэтому сам процесс приносил неописуемые страдания. От их криков кровь стыла в жилах. Прямо на глазах собравшихся здесь людей они усыхали, их души херели. Жизненную силу, культивацию и каждую крупицу их естества – Засосало в легендарный артефакт. Отсутствующий угол физически не восстановился, тем не менее в нем появились иллюзорные нити. Их переплетение постепенно затягивало брешь, медленно возвращая его к первоначальному состоянию. Культивация Ван Баулер рванула вверх. 70-я ступень, 75-я, 80-я, 85-я, 90-я ступень. Его волосы колыхались, напоминая реку звезд. Его божественная душа казалась гигантской, она резонировала с Дао, физическое тело резонировало со звездным небом. Наконец он достиг 95-й ступени Великой завершенности Вечной Звезды.